Глава двадцать восьмая Они сидели в машине, уставившись на дом Харперов через лобовое стекло. Мэтту остро хотелось в душ, переодеться, в чистую одежду и почистить зубы, словом всего того, что он в ближайшее время совершенно точно не увидит. Бриб предложила ему жвачку. «Спасибо». Мэтт закинул мятную пластинку в рот и принялся жевать. В темноте развалюха Харперов выглядела особенно зловеще. фонарей во дворе не было эрло явно не волновал комфорт его гостей во всем доме свет горел только в одном единственном окне ну за дело ре остановила машину во дворе и досталась из центральной консоли фонарик мэт отыскал в кармане свой собственный они выбрались из машины и побрели к дому по обледеневшей дороге чистить снег эрлу тоже в голову не приходило Невдалеке залавил пёс, и Бри, от неожиданности подскочившая на месте, чуть не упала на скользком льду. «Ты в порядке?» — спросил Мэтт, подхватывая её под локоть. «Всё нормально», — она резко вырвала руку. «Прости, это было грубо. Ничего страшного. Мэтт знал, что ничего лично против него Бри не имела. Просто пёс действовал ей на нервы. Они поднялись на крыльцо и встали по обе стороны двери, затем Бри постучала». Целую минуту в доме стояла оглушительная тишина, и Бри постучала еще раз погромче. Казалось, они в этот раз не дождутся никакой реакции, но, к счастью, через некоторое время дом все же сотрясли тяжелые шаги. Шевельнулась занавеска в соседнем окне, и еще через несколько секунд дверь наконец-то открылась. Эрл Харпер смотрел на них с высоты верхней ступеньки, скрестив руки на груди и спрятав ладони под мышками. Замерз? Замерз? или просто не хочет показывать им тыльную сторону ладони можно поговорить с вами мистер харпера начала бри эрова внимательно оглядела свой двор словно хотел убедиться что нигде не прячется еще больше полицейских что вам нужно я бы предпочла поговорить внутри сказала бри чтобы нас никто не услышал да плевать мне что вы там предпочитаете говорить уже что хотели бри прочистила горло «Сегодня в озере Гриллэйк нашли тело вашей дочери, Сары. Я очень соболезна у трати». Эрл ничего не ответил, только тяжело сглотнул. Мэтт неотрывно следил за выражением его лица. Сначала удивление, потом шок, печаль, страх. Эмоции мелькнули и ушли, сменившись бесстрастным выражением, прежде чем Мэтт смог в них разобраться. вы уверены наконец спросил эрл после долгого молчания да сэр ответил бри судмедэксперт подтвердила что это сара ее отпечатки были в нашей базе данных эрл подозрительно прищурился затем покачал головой отказываясь в это верить пока не увижу ее своими собственными глазами я в это не поверю она сейчас у окружного судмедэксперта Сейчас Бри говорила с Эрлом так же мягко, как и с любым другим членом семьи, только что потерявшего своих близких, невзирая ни на его трудный характер, ни на криминальное прошлое. Вам нужно будет выбрать похоронное бюро. Вы уверены, что не хотите обсудить этот вопрос дома, а не на улице? Он не сдвинулся с места и руки тоже не показал. Как она умерла? Судмедэксперт еще не установил причину. Бриловка обошла слово «вскрытие». «Но я сообщу, как только узнаю». «Ее убили? Так ведь?» Глаза Эрла сужались все сильнее, взгляд становился все агрессивнее, но он подался вперед, словно кобра, вот-вот готовая вцепиться тебе в глотку. Мэтт напрягся, приготовившись к возможной атаке. «Я смогу ответить на этот вопрос только завтра», — сказала Бри. Они с Эрлом молча смотрели друг на друга несколько мучительно долгих секунд. Мэтт решил, что тут требуется срочное вмешательство. «Я не могу ответить на этот вопрос, — сказал Бри. «Вы знаете Закари Бейкера?» «Ботаника этого?» — вопрос застал Эрла врасплох. «Ну да». «Сара с ним недавно не виделась?» — спросил Мэтт. «Да откуда мне, мать вашу, знать?» — вспыхнул Эрл. В следующую секунду он уже ткнул пальцем в лицо Мэтту, положив вторую ладонь себе на пояс. «Обе руки чистые, никаких следов красной метки. Я не обязан отвечать на ваши вопросы». мы просто пытаемся понять что случилось с сарой невозмутимо сказал мэт игнорируя палец у своего носа ага конечно эрл отступил и схватился за ручку двери собираясь ее захлопнуть мистер харпер окликнула его бри мне нужно задать пару вопросов про вашу дочь знаешь что шериф иди ка ты на хрен я уже сказала что я не знаю где она сейчас или чем занимается и я все еще не знаю вот когда у тебя появятся ответы на эти вопросы тогда я возвращайся а если тебя позарез надо что- то спросить то звони заранее чтобы я успел вызвать своего адвоката я бы хотела взглянуть на комнату сары спокойно продолжал гри и поговорить с роуди либо добудь ордер на обыск ребу убирайся нахер с этими словами эрл с оглушительным грохотом захлопнул дверь ну что ж прошло неплохо заметил мэт ри развернулась и спустилась с крыльца о смерти я ему рассказала а больше что то ничего сделать нельзя он действительно не обязан отвечать ни на какие вопросы войти в его дом без ордера я не могу а ордер мне никто не выдаст нам нужно както связать его с ограблениями или убийствами как спросила бри его уже арестовывали так что его отпечатки хранятся в базе но но это отпечатки сары были на драгоценностях они эрла метки на руке у него нет додж чаджер он не водит У нас ничего нет на эрла харпера может мы вообще не в ту сторону копаем мне показалась новость о смерти сара его по-настоящему потрясла мне тоже может мы действительно все это время был слишком предвзят то что эрл зас раец не значит что он виновен по крайней мере что он виновен в убийстве собственной дочери брей взглянула на часы здесь мы закончили надо встретиться с тодом и стеллы может им повезло больше чем нам Тот все это время искал информацию, да и криминалисты уже должны были что-то узнать. Делать им здесь действительно было больше нечего, так что они поехали обратно в участок. В кабинете Бри их уже ждала Мардж. «Спасибо, что осталась», — поблагодарила Бри, вешая свою куртку. «К твоим услугам?» «Только что приехала детектив Дэйн, она сейчас переговорный. И сэндвич тоже уже приехали, так что обязательно поешьте». Мардж наградила их строгим взглядом. «Так точно, мэм». сказал мэт та только фыркнула я заказала еду для алисы и помощника шерифа который ее караулит и дастина я тоже покормила он все еще сидит в комнате для допроса и кажется уходить не собирается даже не знаю что бы я без тебя делала ма да и потерла шею я тоже не знаю заметила марш выходя из комнаты бри брала фигурно разбросанные на столе заметки и папки и они с мэтом отправились искать то да Тот нашелся в общем офисе, и когда Бри помахала ему рукой, встал из-за стола, прихватив с собой ноутбук. В переговорную они отправились все втроем. Стелла уже снимала свое пальто, выглядела она совсем разбитой, под глазами темные круги, глаза красные, будто она долго плакала. Бри села во главе стола, а Мэтт рухнул на стул неподалеку и потянулся за сэндвичем. Заинтересованный Тодд отложил телефон в сторону и склонился над тарелкой. «А ни с чем?» «Не знаю», — признался Мэтт. Он уже откусил изрядный кусок, но едва ощутил вкус. Вроде ветчина и сыр. Бри голодной не выглядела, но сэндвич она все же взяла и принялась механически жевать. «Твоя сестра очень мне помогла», — сказала Стелла, опустившись на стул. В руках у нее была бутылка воды. «Спасибо, что дал мне ее номер». «Кэдди замечательный человек», — Мэтт подвинул ей тарелку. «Как миссис Уитни». Стелла толкнула тарелку обратно, так и не взяв сэндвича. «Не слишком хорошо. Скорее, очень плохо. Стелла прижала запотевшую бутылку к лбу. Твоя сестра пообещала проследить, чтобы ее не оставляли одну. Больше тут ничего не сделаешь. Мэтт понятия не имел, как миссис Уитни переживет смерть своего внука. «Почему же нам еще надо найти убийцу?» сказала Бри. «Да давайте приступим», — согласился тот, складывая руки на столе. эрл харпер не слишком бурно отреагировал на известие о смерти дочери ббри принялась водить столу в курс дела не знаю как он это воспринял он вообще довольно эмоционально холодный человек дастин лог в комнате для допросов номер один кристиан крон пропал без вести мы и все еще ждем заключения от судмэксперта стеллы есть какие то подвижки в деле об ограблениях спросил мэт она отрицательно покачала головой нет с тех пор как мы говорили в последний раз мои ребята закончили проверять подрядчиков теперь у меня есть список компаний которые работали в каждом из ограблных домов за три месяца до ограбления иногда компании одни и те же но больше двух совпадений подряд я не нашла стелла прикрыла глаза на несколько секунд и когда она вновь обвела взглядом стол вид у нее был рассерженный теперь пожалуйста скажите что хотя бы у вас есть подозреваемые пока что наиболее вероятные и подозреваемые это отец и брат сары харрпер но ни один из них не водит дочь чарджер а у эрлы нет отметки на руке роуди был в перчатках эрл вполне мог заставить роуди сделать грязную работенку вместо него отметил мэт Бри подняла ладонь так давайте распечатаем для алисы фотографии на опознание когда мы здесь закончим я возьму их и поеду к ней посмотрим укажет ли она на эрла или роуди тот ненадолго выскочил из комнаты чтобы попросить распечатать фотографии эрла роуди и еще нескольких человек которые бы были на них похожи ри отложил едва тронутый сэндвич на салфетку если алиса опознает харперов мы сможем получить ордер на обыск и осмотреть их дома просто вызывать их на допрос бессмысленно Пэр нас даже на порог дома не пустил, когда мы пришли рассказать о смерти сары. без ордера он нам ничего не расскажет. так себе обычно ведут люди, которым есть что скрывать заметила стелла жадно глотая воду из бутылки. Может ему есть что скрывать но связано это с делом или нет пока не ясно Брейг раздраженно вздохнула. убийцу нужно остановить, а для этого нужны физические улики. Тут в переговорную вернулся тот. Я только что получил письмо от криминалистов. они оформили все улики ну наконец то маэт помассировал поврежденную руку у дома эрла им пришлось долго стоять на морозе и теперь шрам у него жутко ныл этот парень людей убивает быстрее чем криминалисты успевают заполнять отчеты ббри кивнула если у нас добавится еще хоть один труп придется обращаться за помощью в лабораторию штата тот покачал головой лаборатория штата сейчас загружена по уши и результаты несколько месяцев ждать будем но ну, может вам удастся надавить на окружную лабораторию еще подозреваемое есть спросила стелла фил данлоб предположил тот единственное что в нем есть подозрительного это бинт на руке бри принялась задумчиво стучать по столу кончиком шариковой ручки все согласны что скорее всего крестьянана похитили да хором ответили все присутствующие Прежде чем Бри успела развить мысль, у Тодда зазвонил телефон, он поднес его к уху. «История Дастина подтвердилась», — сказал он через несколько минут, отложив телефон в сторону. «Он действительно был сегодня на занятиях и расплачивался в студенческом кафе обеденной картой. Кристиан не пришел на лекцию, которая началась в половине пятого. Свою обеденную карточку он использовал в три, так что, по-видимому, похитили его в промежуток от трех до половины пятого. Дастин в это время был на своих занятиях». значит он не виновен подытожила бри да согласился тот и продолжил помощники шерифа сейчас в кампусе они прошлись по дороге от кафе до здания где была лекция а заодно поискали свидетелей сейчас они с университетской охраной ищут видеозаписи с камер наблюдения вдруг крестьян где то попал в кадр хорошо скажи пусть продолжит в том же духе бред отбросил со лба волосы у сары был бывший парень закри бейкера Он живет неподалеку от Эрла, причем недавно они поссорились. Она записала на листке имя и адрес. У него два привода за хранение марихуаны, в остальном он чист. Водит он Тойоту Камри. «Пошли кого-нибудь привезти Бейкера на допрос». «А какой мотив?» — спросил тот. «Ревность», — ответила Бри. Заметно, что у него все еще остались чувства к Саре, но она им никогда не интересовалась. К тому же он злился на Эрла. Может, он пытался отомстить... убив его дочь. Тот заглянул в лежащую перед ним папку. «У нас уже люди кончаются. Тогда вызови тех, у кого сейчас выходной», — решила Бри. «Потом разберемся, как заплатить за сверхурочные часы». Мэтт не сомневался, если им удастся спасти Кристиана, окружной совет с готовностью уделить департаменту шерифа дополнительное финансирование. А «Вот если Кристиан уже мертв, это Бри еще аукнется». На пост шерифа она заступила совсем недавно и у нее еще не было ни репутации ни рычагов давления но бри какой он ее знал никогда бы не позволило политике влиять на ее решение это однажды могло дануться для нее большими проблемами к ним взглянула март с собой она принесла толстенную книгу это школьный альбом старшейкол г грейс холлоу за две тысячи шестнадцатый год кому его отдать сталала подняла руку мне пожалуйста Если Сара была чирлидершей, у нее должна быть куча фотографий. Она положила альбом перед собой на стол, затем достала из портфеля папку. «Здесь у меня список подрядчиков, которые оказывали коммунальные и ремонтные услуги в ограбленных домах. Нужно, чтобы кто-то просмотрел его свежим взглядом». «Я возьму». Мать потянулся за папкой. «Кто хочет взглянуть на описание улик с места преступления?» — спросила Бри. «Давайте я», — предложил тот. только еще раз позвоню оператору мобильной связи насчет телефона сары а где список владельцев додж чаджеров спросил бри вот тот отдал ей список я оставил только мужчину возрастом от восемнадцати до сорока тут все еще десятки имен ноутбук бри вдруг тренкнул оповещая о том что ей пришло письмо возлекуем же пришел отчет о следах которые мы сняли на месте преступления еще в понедельник Мэтт обвел взглядом стол, заваленный всевозможными отчетами. Где-то просто обязана найтись подсказка. Им лучше найти ее, пока крестьян еще жив.